Как давать детям свободу? Трехлетняя девочка ведет себя абсолютно раскованно в любой обстановке. Она может заговорить с незнакомцем, обращаясь к нему на «ты», на пляже бесцеремонно разбудить человека, спящего на соседнем лежаке, в ресторане взять булочку с чужого стола. Родители умиляются до того момента, пока кто-нибудь не сделает замечания, не скажет, что ребенок всем мешает, что его плохо воспитывают. И тогда они начинают возмущаться и объяснять, что это неплохое, а свободное воспитание — важные рубежи. Свободное воспитание — тема, которую из подачи Жан-Жака Руссо вот уже три столетия обсуждают философы, психологи, педагоги и, конечно, родители. Есть масса книг, авторы которых утверждают, что пока дети маленькие, им надо разрешать абсолютно все. Тогда они вырастут свободными людьми, а не закомплексованными маменькими сынками. Свобода в воспитании действительно очень важна. Но какой смысл мы вкладываем в это слово? И как научить ребенка распоряжаться свободой? Прежде всего, не надо путать внутреннюю свободу с распущенностью и вседозволенностью. Нам важно построить воспитание так, чтобы ребенок, повзрослев, был способен проявлять свободу воли, то есть свободу настаивать на своем, свободу суждений, выбора, даже если кому-то этот выбор не нравится. Иначе говоря, свободу жить своей жизнью. Это и есть подлинная свобода, основы которой закладываются в самом раннем возрасте. Первая свобода, которую получает ребенок, это свобода движений. Но сразу возникают и ограничения. Мы говорим «нельзя», если он хочет сунуть палец в розетку или схватить нож. Он может бегать, играть, шуметь, но только если это не вредит ему и окружающим. Стремление к свободе и самостоятельности оформляется к трем годам, когда ребенок начинает осознавать своё «я». Отсюда и первые протесты — нет, не хочу, не буду. Следующий этап борьбы за независимость — 7 лет. Меняется социальная ситуация. Ребенок идет в школу и хочет быть взрослым. И, наконец, самый важный рубеж — это подростковый возраст, когда личная свобода выходит для ребенка на первый план, и он готов активно отстаивать ее всеми правдами и неправдами. Именно в этот период многие родители начинают гнуть свою линию, резко одергивать детей и в ответ получают бунты, конфликты, яростные сопротивления, испорченные отношения. Мы редко задумываемся о том, как именно предоставлять ребенку столь желанную свободу. Одни жестко ограничивают детей, чтобы держать все под контролем, другие, напротив, все пускают на самотек, а третьи кидаются из одной крайности в другую. Но есть и иной, срединный путь. Я бы назвала его «воспитанием свободой». В этом случае ее дают не спонтанно, ситуативно, а продуманно, постепенно и дозированно, с учетом возраста и характера ребенка. Там, где она нужна, и тогда, когда ребенок способен ею разумно распоряжаться. На все четыре стороны. Когда моим сыновьям было 8 и 12 лет, дочь еще лежала в коляске. Мы вместе выходили гулять, и мальчики постоянно ко мне подбегали и спрашивали, «Мам, можно мы пойдем в тот двор?» «Мам, можно на стадион?» «А, это можно?» Я говорила, да, можно, если была уверена, что для них это не опасно. Другие мамы удивлялись, почему мои дети не убегают в втихаря, как их мальчишки. Да потому что я разрешаю, а вы всегда запрещаете, отвечала я. Секрет в том, что если детям не запрещать все и вся, они будут спрашивать разрешения, а значит, мы будем в курсе того, как они распоряжаются своей свободой. Разрешения укрепляют родительский авторитет не меньше, а даже больше, чем запреты. В «Воспитании свободой» я предлагаю руководствоваться правилом четырёх свобод. Это свободное время, свободная игра, свобода выбора занятий и личное пространство. Свободное время. Когда спрашиваешь родителей, чем их дети заняты в свободное время, они, как правило, удивляются. Какое может быть свободное время, когда надо и в школу, и в спортивную секцию, и на английский, и… Действительно, мы стараемся распланировать жизнь наших детей буквально до минуты. Они закованы в жесткие рамки своего расписания, а выйдя на свободу, не знают, куда себя деть. У них не выработан навык распоряжаться собственным временем. Увидев это, мы тут же решаем, что уж лучше загрузить ребенка еще больше, чем он будет дурью маяться или сидеть в соцсетях. До какого-то момента он старательно следует установленному нами регламенту, а конец бунтуется и не скажет все. хватит, ничего не хочу». У ребенка непременно должно быть личное, ничем не заполненное время, когда можно просто ничего не делать или делать только то, что хочется. Для каждого возраста и для каждого ребенка это время свое. Его может быть больше или меньше, но оно должно быть. Если такого времени у ребенка нет, это значит, что у него нет возможности побыть наедине с собой, познакомиться со своим «я». Свободная игра. Сегодня в жизни детей так много специальных занятий с четкими инструкциями и алгоритмом действий, что когда они слышат «поиграйте во что хотите», то просто теряются. Они не умеют придумывать игры, привлекать других участников, собирать команду. Отчасти это происходит потому, что исчезла дворовая культура. Разновозрастные компании, где игры передавались от старших к младшим. Прежние развлечения вытеснены просмотрами мультиков и играми на телефоне или планшете. Все это ведет к утрате внутренней свободы, к зависимости от электронных средств и внешних рамок. Поэтому для детей, особенно дошкольного возраста, очень важны свободные, не навязанные извне, ничем и никем не структурированные игры, где нет заранее установленных правил. В таких играх правила можно придумывать самому, распределять роли, раздвигать границы времени, пространства, возраста, делать невозможное возможным, Это своеобразный тренажер воображения. Вот ты, мальчик с пальчик, а через минуту астронавт, высадившийся на Луне, потом пират, полководец, волшебник. Вот ты здесь и сейчас, а через пять минут на своей машине времени отправляешься в путешествие в средние века или, наоборот, летишь в будущее. Иногда родителям нужно специально создавать такое пространство, где дети могли бы собираться и проводить время вместе, без гаджетов и телевизора. Свобода выбора занятий. Ребенок быстро привыкает к тому, что за него все решают, и ему не нужно делать выбор. Только он потянулся к вазе с яблоками, как мама тут же дает ему самое, на ее взгляд, лучшее. «Возьми вот это». Он хочет играть в хоккей, а ему говорят «нет, секция находится слишком далеко» или «нет, там будет плохая компания». Я знаю девочку, которая мечтает заниматься верховой ездой, но ее мама боится лошадей. Поэтому девочка вместо конного клуба вынуждена ходить на теннисный корт. Находится тысячи предлогов, чтобы отказать ребенку в его выборе и заставить заниматься тем, что выбрали родители. Безусловно, есть занятия, которые мы справедливо считаем необходимыми. Но обязательно должно быть место для одного или двух, которые ребенку действительно по душе. Надо давать ему свободу выбора. Не нужно решать за него абсолютно все. Сложные задачки предоставления ребенку свободы выбора встают перед родителями постоянно. Девочке 16 лет. После окончания школы она не хочет идти в вуз. Считает, что лучше сначала два года поработать. Родители переживают. Запретить, дочь сбунтуется. Разрешить? Потом она скажет, как вы могли со мной так поступить, ведь я была еще несмышленным ребенком. И они приняли решение. Хочешь работу? Совмещай ее с учебой. Можешь выбрать любой вуз, но учиться ты должна. Они установили один запрет, но в остальном предоставили дочери свободу. Так они пришли к согласию. Хотим мы того или нет... Но неизбежно наступит момент, когда наши уже подросшие дети должны будут выйти из-под внешнего управления и начать принимать решения самостоятельно, делать собственный выбор без оглядки на нас. Поэтому наша задача с самого раннего возраста воспитывать в них решительность, то есть учить выбирать осознанно, учитывая последствия, видеть возможности выбора, его плюсы и минусы, оценивать альтернативы. Уже в три года можно предложить ребенку выбрать блюдо за обедом, одежду на прогулку, книжку, которую мы будем читать на ночь. В шесть-семь лет мы расширяем рамки выбора. Например, он может сам решить, что купить в магазине в пределах определенной суммы. Выбор подростка еще шире, хотя все равно ограничен нашими условиями. Так ребенок учится распоряжаться своими правами, слушать других, прикидывать, рассчитывать. Личное пространство. Независимо от материального положения семьи, ребенку нужна своя территория. Комната или уголок, который бы он сам мог оформить и где бы он чувствовал себя в безопасности, потому что туда никто не зайдет без приглашения и без стука, где бы он мог спокойно отдохнуть, в том числе от родителей, и что-то делать без родительского присмотра. Личное пространство — это не только территория, это вещи ребенка, сумки, гаджеты, до которых без его ведома нельзя дотрагиваться, которыми он имеет право не делиться. Мы же порой позволяем себе проверять его карманы на предмет чего-то предосудительного и рыться в рюкзаке, контролируя, все ли он взял на занятия. Мы без спроса заглядываем в его компьютер и телефон. Доходит до абсурда. Маме на смартфон приходит уведомление обо всех перемещениях ребенка. Все прослушивается и зачастую записывается на видео. Современные мобильные телефоны — самая длинная пуповина, которую мы никак не решимся перерезать. Нарушение границ попирает чувство собственного достоинства и провоцирует ребенка на подростковый протест. И что бы мы ни делали, какие бы технические средства ни придумывали, каких бы айтишников ни нанимали, чтобы взломать его устройство и соцсети, он всегда найдет варианты, как уйти из-под колпака. Мы установили много границ, поэтому нужна зона, где дети чувствовали бы себя свободно, где не нарушается их право на уединение, где родители не роются в их вещах и не обнаруживают ничего случайно. Нельзя позволять нашим страхам разрушить доверие. Лучше прямо сказать ребенку, заметив перемены в его поведении. Меня беспокоит, что ты похудел, стал пропускать занятия. Если мы перестанем контролировать каждый его шаг, подавлять любую его инициативу, подглядывать и подслушивать, устраивать за ним слежку, распоряжаться его временем, интересами, общением, пространством, вещами, если вместо этого будем готовы его выслушать, то узнаем намного больше. И тогда... Сможем не волноваться, что он утаит от нас что-то действительно важное. Свобода — базовая составляющая нашей жизни. Стремление к свободе заложено в каждом из нас природой, и ответственность родителей состоит в том, чтобы не задавить это ценное качество, а развить у ребенка вкус к свободе и умение ею пользоваться. Если нам это удастся, можно считать, что мы заложили краеугольный камень его будущей успешности и эффективности.